— Роумену. Вот почему они не сидели у вас на хвосте, — сказал Штирлиц. Они постоянно принимали сигнал этой штуки. Но, мудрецы, ребята, это ваши пол, это не мои. Я вычислил, слишком уж современная штука. В рейхе таких не делали, закупали через Швейцарию полковника Бена. «Теперь не засуетятся, так что давайте жмите по этой дороге, я покажу, где съезд к реке, черт не найдет. Там славный ресторанчик, подъезд к нему просматривается со всех сторон. К тому же дают сказочную рыбу». «Ну и дьявол», — заметил Роман, косясь на крошечный микрофон с небольшим динамиком. «Я бы никогда не додумался». «Что, вас такой аппаратурой не снабжали в Мадриде?» Нет, я слыхал про опытную партию. Обещали, но, говорят, все загнали в Москву и Восточную Европу. Там нужней. Значит, действительно за нами ходят мои, брон Вы правы. А если все-таки ваши? То они так влезли в Штаты, что можно только гилдовать, грань государственной измены. Ладно, это тема для анализа, когда я останусь один. Пока рассказывайте, что случилось. Выслушав Штирлица, он спросил, «Ваша версия?» «Как вам сказать?» «Более всего, меня, как ни странно, потряс Гриблу. Почему и он с Ригельтом?» «Каков смысл? Ведь он англичанин. Резон? Можете объяснить?» «Не могу». «Занятно, нет?» «В высшей мере». «Ригельта описать можете?» я его нарисовал. Вам же приглянулась моя живопись у Клаудии? Вот, держите. Роман глянул на кусок картона. Портрет был выполнен в цвете. Тут и краски продают в этой дыре. Нет, их привозят из Лимы. Мой квартиродатель, Дон Бенитес. Паспорт сможете достать? Смогу. Но он будет засвеченным.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 Дорога была совершенно пустынной. «Направо», — сказал Штирлиц, «а потом резко налево и вниз, к паране». «Хорошо». «Так вам эта морда», — Штирлиц кивнул на портреты Ригельта, «не встречалась?» «По-моему, нет». «Погодите, когда остановимся, я разгляжу получше. Долго до места?» милю вы говорили, парк работал в Лиссабоне». Он его не может знать? Спросим, — ответил Роуман, и с трудом сдержался, чтобы не сказать вслух то, что он сейчас думал про Макайра. Ну, сукин сын, а? на как работает сервец? Прямо по бульдожье. Только зачем я ему? Чем интересен? Ставить за мной хвост, тратить уйму денег на перелеты — это же надо пробить через финансовое управление, это огромные траты. На это редко идут наши скупердяи. «Зачем все это?» «Тут налево, видите, соломенные крыши, это и есть пескадор Останьте за забором, сверху машины не будет видно», — сказал Штирлиц. «А с Ригельтом я помогу вам». «Ладно, валяйте, помогайте, слушаю вас». Ригельт был адъютантом штандартенфюрера Скорцени. Вот в чем дело. «Человек со шрамом?» «Да». «С какого года?»